Глава 16. Филипп. Наконец-то меня выпустили из лазарета. Даже постное физономия Роберта Гейлена казалось высшим счастьем. А ещё вдруг понял, что после приключений в лабиринте злиться на Роберта перестал. Что по этому поводу думал сам Роберт? Я, конечно, не спрашивал, а он не стремился рассказать. Да и времени на это не было. Я нацепил новую форму. К счастью, никому не пришлось объяснять, что случилось с предыдущими штанами, и мы отправились на церемонию вступления. Правда, добраться туда было тоже тем ещё испытанием. Сначала мы поднялись по широкой лестнице на первый наземный этаж. Я с удивлением заметил, что листья на деревьях совсем пожелтели, наверняка от удушающего зноя. Здесь всем первокурсникам выдали чёрные плащи с капюшонами и серебряными звёздами на спинах. Оба парня из четвёрки, с которыми мы проходили экзамен, не поступили. Что ж, пусть так. Я только надеялся, что они не пострадали. К счастью, и количество дружков Роберта поубавилось. Их осталось всего двое, и оба опасливо жались к нему. "Следуйте за мной", сказал незнакомый профессор в чёрной мантии. И снова Ступеньки, ступеньки, ступеньки. Сколько же здесь этажей? Я сбился со счёта. Затем мы миновали длинный коридор, снова поднялись выше, спустились, свернули раза три и очутились в огромном зале, где выстроились семь групп студентов, и наша стала восьмой. Восемь курсов, восемь лучей звезды. Я замер с разинутым ртом. Думал, что «Черная звезда» — мужская гимназия, а оказалось, что часть каждой группы составляли девушки, и только первый курс был исключительно мужским. Хотя нет, из противоположной двери вышла еще одна группа из шестнадцати человек. Женская. «Хорошенькие», — шепнул Роберт. «Да уж, хорошенькие. Все-таки темные магички всегда отличались от...» очень яркой внешностью, все черноволосые, с салой помадой на губах. "Вейран, не спи", Роберт толкнул меня в спину, а я только сейчас понял, что нас просят занять место рядом с женской группой, впереди остальных курсов. Как только мы замерли в нужном порядке на возвышении перед нами, поднялся директор Рейдас. У него за спиной выстроились восемь магов. Все они курировали группу претендентов. Кто же станет нашим куратором? К восьми мужчинам присоединилась лишь одна дама. Это, видимо, куратор девушек, первокурсниц. Курсанты гимназии Чёрная звезда, заговорил Рейдас. Сегодня один из самых знаменательных дней в году, день, когда мы принимаем в наши ряды новых магов. Для них обучение только начинается. Прошу вас поделиться с ними своим опытом и знаниями, чтобы в будущем эти юноши и девушки сделали то же самое для следующих первокурсников. Также сообщаю вам, что кураторами первого курса в этом году будут Дерек Синтер и Вайнона Гайр. Ура! Не скажу, что куратор Синтер был особо мне симпатичен, но его сарказм помогал двигаться вперед. Для новичков... Немного о правилах Чёрной звезды, продолжил директор. Как вы уже знаете, у нас нет понятия учебного года, но есть понятие курса или же ступени. Ваше обучение может занять как несколько месяцев, так и много лет. Зависит лишь от вас. К каждому первокурснику куратор представит студента второго курса, как только вы ощутите, что сможете победить своего наставника в поединке. Вы сможете бросить ему вызов. Победите, станете студентом второй ступени, а ваш наставник, наоборот, займёт ваше место на первой. Проиграете, у вас будет ещё две попытки. После третьего проигранного поединка вы покинете гимназию. Любопытно, а как же тогда второкурсникам перейти на третий курс, бросить вызов наставникам раньше? чем мы столкнем их с пьедестала. Сейчас первые и вторые курсы пройдут за своими кураторами, и новички узнают больше о процессе обучения в гимназии. Так как количество юношей и девушек на первом курсе и второкурсников не равно, на начальном этапе один курсант будет приглядывать за несколькими новичками. Удачи! Синтер махнул рукой, и мы поплелись за ним. Я настолько задумался, что упустил момент, когда кто-то наступил на мой плащ, и я полетел вперёд. Раздался громкий треск, я же пролетел несколько шагов, врезался в какую-то девчонку и едва не сшиб её с ног. Ты что, ходить не научился? развернулась она, симпатичная. Я почувствовал, как краснею, стало ещё более неловко. Эй, новичок, «Ты еще и не разговариваешь?» «Простите», — пробормотал я. «Да ничего», — смело стевелась девушка и пожала плечами. «Смотри, куда идешь». За спиной раздался дружный смех. «Мне даже не надо было оборачиваться, чтобы понять, кто мне так удружил. Рано я вычеркнул Гейлена из списка врагов. Ох, рано!» А девушка поправила нетипичные для темной рыжие локоны, И поспешила вперёд. Мы оказались в зале поменьше. Здесь перед кафедрой стоял ряд скамеек, на которых и расселись второкурсники и девчонки первокурсницы, а мы остались стоять. Куратор Синтер поднялся на кафедру и окинул нас тяжёлым взглядом. Рядом с ним замерла мадам Гаер и незнакомый мужчина, наверняка куратор второго курса. Итак, Начнём собрание, заговорил Синтер. Как вы уже поняли, легко не будет. Правила остаются неизменными, но к ним добавляется ещё одно: никаких любовных романов. Вот доучитесь, тогда и влюбляться будете, а пока учёба и только учёба. Понятно? да, ответили мы слаженно. Теперь распределение. На одного второкурсника приходится два новичка. Второй курс. Выходим ко мне по одному. Среди второкурсников не было рыжеволосой девушки, значит, она ещё старше. Я даже не удивился, когда нас с Робертом определили к одному и тому же парнишке. Он был выше меня на голову, гораздо шире в плечах, но при этом двигался мягко, как хищник, и поглядывал на нас с выражением кота, которому на блюдечке подали двух доверчивых мышат. Будет весело. Мы с Робертом даже забыли, что они друзья, и слаженно вздохнули. А Синтер и мадам Гайр закончили распределение, и теперь куратор говорил. «Вечером состоится общий праздник в вашу честь, на котором соберутся все курсы. В дальнейшем вы тоже будете пересекаться, но не так часто. Если вдруг кто-то захочет испытать свои силы и перейти на вторую ступень, это не означает, что... что вы должны поймать вашего старшего в коридоре и избить. Вы официально приходите ко мне. Я передаю ваш вызов куратору второго курса. Мы назначаем дату и время поединка. До 6 часов свободны. Парадную одежду найдёте в комнатах. Кыш. Наш старший увлёк нас за собой. Он, похоже, прекрасно знал дорогу к новым комнатам первого курса. Меня зовут Диллон. говорил он по дороге. Диллан Альбрас. И вряд ли я с вами надолго, потому что уже собираюсь бросить вызов третьей ступени. Но зато именно я смогу рассказать вам о том, о чём не поведает куратор. Во-первых, правила для слабаков. Их нарушают все, кому не лень. Потом получают от директора, кто-то иногда вылетает, но оставшиеся всё равно продолжают нарушать. Во-вторых, сегодняшний вечер Ваш шанс. Присмотритесь к девчонкам. Считайте, что вам крупно повезло родиться тёмными и учиться с тёмными. Знаете, как происходит инициация тёмных? Секс и смерть, ответил Роберт, а я удивлённо на него покосился. Именно, подмигнул Джилан. Девчонки не хотят никого убивать, и умирать, конечно, тоже, поэтому предпочитают первый способ. Инициируется Быстренько окончают гимназию и улетают. Это светлые будут ныть, мол, до свадьбы ни-ни. У тёмных всё проще. Главное, не попадитесь с отношениями в гимназии строго и проследите, чтобы ваша подружка не забеременела. На девчонок в таких делах полагаться нельзя. Они, конечно, сами заинтересованы, чтобы ничего такого не вышло, но мало ли что ещё. А Расписание висит на первом этаже. На пары не опаздывайте. Лучше вообще не являйтесь, если опоздали. Профессора очень суровые, поэтому учитесь, как проклятые. Будут вопросы. Второй этаж, комната двадцать пять. Перетаскивайте свои вещички в тринадцатую. Удачи, молокососы. Перед танцами загляну. И Дилан удалился, оставив нас на первом наземном этаже. Дурдом. тихо сказал Роберт, и я в кои-то веки был с ним согласен. Тринадцатая комната оказалась почти у самой лестницы. Она была больше, чем наша предыдущая комнатушка, и намного удобнее. Здесь без труда размещались два стола, два шкафа, две широкие кровати. На полу был ковер и даже по светильнику над каждой кроватью. Уборная, правда, на весь этаж была одна, как и душевая. Но нас ведь всего 16. Девчонки, видимо, жили в другом крыле. Я не заметил ни одной. Роберт тут же облюбовал себе кровать справа. Я занял слева. Какая разница? Мы быстро перенесли вещи, не обменявшись и парой слов. Я представил, что будет, если неугомонный сосед повторит свою выходку и объявит во все усы слышание, кто я такой. Сине камни отделаюсь. Но просить о молчании не стал. Великая честь. Вместо этого достал из шкафа обещанную парадную одежду: белую рубашку, чёрные брюки, чёрный жилет и короткий плащ. До 6 оставалось ещё 4 часа. Обеда нас лишили, сказали, что потерпим до ужина. Пусть так. Я лёг на кровать и закрыл глаза. Всё-таки приключения на экзамене Ещё давали себя знать, и магия после инициации скакала как безумная. Меня никто не тревожил. Я даже не заметил, когда Роберт куда-то делся. Наверное, пошёл знакомиться с теми из соседей, с кем ещё не был знаком. А когда я проснулся, понял, что безнадёжно опаздываю. Одевался на скорость, причёсывался и вовсе из расчёта, лишь бы волосы не торчали в разные стороны. И как раз застёгивал последнюю пуговицу на жилете, когда в двери постучали, и на пороге замер Диллан. "Поторопись, первокурсник", подмигнул он. "Всех девчонок разберут. Твой сосед уже промчался мимо". Я не стал с ним спорить, хотя совсем не собирался пользоваться его советами. Наверняка Диллан сам только недавно стал второкурсником. Вот и радовался достижению. Успеет ли он пройти дальше до того, как я верну его на первый курс? Чему улыбаешься, новичок? Поинтересовался делом? Да так, ничему, я пожал плечами. Пусть думает, что мои мысли заняты исключительно девушками. Оказалось, что женское и мужское крыло соединяет общий блок. Пользуя сим, можно было попасть в сам корпус гимназии, располагавшийся отдельно, или же в те помещения, которыми пользовались как девушки, так и парни: столовая, тренировочные залы для практики, бальный зал, несколько помещений для лекций. Туда-то мы и направились. Двери бального зала были распахнуты настежь. Он не был похож ни на одно знакомое мне помещение. Высокий потолок поддерживали чёрные колонны, украшенные серебряными звёздами. Всего таких колонн было 8. Здесь не было зеркал, в которых отражались бы танцующие пары. Стены были украшены гербами, множеством гербов. Я подозревал, что это единственное свидетельство того, какие родовитые тёмные маги получили здесь образование. И вдруг я ощутил, как глаза расширяются от удивления. Среди тёмных полотен с серебряной вязью находился и герб вейранов. Кто из моих предков учился здесь? Мама всегда говорила, что я унаследовал тёмную магию от её рода. Но её-то родители вейранами не были. Мои предки по отцовской линии все наперечёт светлые. Что застрял, подтолкнул меня Дилан. Глаза разбегаются. Выбирай любую. Только вон та девчонка с родинкой над губой. Моя. И он умчался к даме сердца, а я замер, не веря своим глазам. Что ж, Мне было бы о чем спросить отца, если бы он остался жив. Теперь же вопросы задавать некому, разве что тетушкам. Но отец давно с ними не общался. Я прошелся по залу. В соседней комнате всех студентов ждали столы с закусками и напитками. Вот только есть не хотелось, несмотря на пропущенный обед. Поэтому остался в бальном зале и замер у стены. Приветственную речь директора слушал в полуха. И очень удивился, когда заметил, что начинали первый танец кураторы и профессора. Оказалось, что в гимназии хватает тёмных магичек, преподающих какие-то дисциплины. Любопытно. Танец завершился, и на смену наставникам потянулись курсанты. Я не собирался никого приглашать и пришёл сюда только потому, что так было надо, и не хотелось весь вечер сидеть одному в комнате. Заметил ещё одну странность. Не только парни приглашали девушек, но и девчонки без стеснения звали танцевать парней. Чуть повернул голову и встретился взглядом с той самой рыжеволосой девушкой, которую чуть не сбил утром. Она наблюдала за мной и что-то говорила подружкам. Наверное, что первокурсники разучились ходить по коридорам. Ну и пусть. Отвернулся, разглядывая танцующие пары. Нашёл среди них Роберта с девчонкой первокурсницей, других ребят из группы. Значит, ты не только ходить не умеешь, но и танцевать? раздалось над ухом, и я обернулся. Рыжеволосая стояла рядом, глядя на меня с насмешкой. Умею, не хочу, ответил скупа. У, какую бука? Тебя надо было отправлять сразу на восьмую ступень. Ты бы смотрелся там как свой. А ты на каком курсе учишься? Спросил я, на третьем, подтвердила магичка мою догадку. Вообще-то вежливые юноши представляются дамам. Филипп. Элизабет. Можно ли? Можно, Фил. Неожиданно рыжеволосая рассмеялась заливисто и заразительно. Да что же ты такой нелюдимый, Фил? сквозь смех спросила она. Разве не догадался, раз девушка сама к тебе подходит, значит, следует пригласить её на танец. Я почувствовал, как предательски вспыхнули щёки. Да что ж я краснею, как девчонка, протянул Лис руку. Можно тебя пригласить? Можно? Она сжала мои ледяные пальцы, и я увлёк её в круг пар. Казалось, что я не танцевал целую вечность, а ведь прошло всего месяца 3 с последнего праздника, где мы были вместе с родителями. 3 или 4? я окончательно потерял счёт времени и только тепло, исходившее от Лис, было настоящим. Я не понимал, чем привлёк её внимание. Наверное, и правда, тем, что стоял в сторонке. Зато сейчас впервые разглядывал большие голубые глаза, пушистые ресницы, тёмные в отличие от волос, аккуратные губки, взёрнутый носик. Я бы не сказал, что она красавица. В ней было нечто большее, чем красота. "Эй, я настолько скучная, что ты сейчас уснёшь?" весело спросила она. "Эх, первокурсники пошли не те. Прости," пробормотал я. "Прощаю. Слышала, на экзаменах претендентов случилось что-то. Имел ли я право говорить об этом?" "Да, похоже, явился демон," ответил спокойно, как будто ужиною с демонами каждый день. "Ух ты, а нам ещё живых демонов не показывали. Ты его видел?" Видел? И как? Лиз забыла о плавности движений танца и едва не подпрыгивала от нетерпения. Страшный. Я думала, он нас уничтожит. Конечно, вы же новички, а мы уже учим демонологию, правда, только в теории. До практики далеко. Музыка стихла. Я с сожалением выпустил ладошку новой знакомой. А знаешь, она будто и не заметила, что мы не танцуем. Давай прогуляемся. Тут душновато, снаружи лучше, и увела прочь к небольшой лесенке. Мы спустились по ступенькам и очутились перед стеклянной дверью. Нам туда можно? спросил я. Почему нет? Не будут же тебя всё время обучения держать в четырёх стенах. Это территория студентов, тут не бывает ничего опасного. Идём. От свежего воздуха закружилась голова. Кажется, я начал отвыкать. Так действительно стану тёмным, темнее некуда. Лис же повела меня к ряду беседок. В двух из них кто-то громко разговаривал и смеялся. Значит, она не солгала. Мы заняли крайнюю. Внутри была полукруглая скамейка и небольшой столик. Мы иногда тут учимся, указала лис на столик, но чаще болтаем или пьём чай. Так расскажи мне о демоне. Как он выглядел? Я постарался в двух словах описать то жуткое существо, встреча с которым едва не стоило мне жизни. Лис не перебивала, слушала очень внимательно. И как ты остался жив? спросила излишне серьёзно. Не знаю, я ничего не помню. Забавный ты, хмыкнула она. Другой бы уже придумал описание невероятного боя с демоном. Не будь таким скромным. Ни к чему. Я и не собирался. Я вообще мало задумывался о том, Как вести себя в стенах гимназии? Учился, впитывал новые заклинания, ждал Пьера. Мне было всё равно, каким меня видят другие однокурсники, кураторы. Какая разница, если прошлого меня уже нет, а кем-то новым я ещё не стал? Но Лис заставило подумать об этом. Наверняка я кажусь странным. "Слушай, новичок", улыбнулась моя собеседница. "Я гуляю здесь каждый вечер. С 9 до 10. Станет скучно, приходи, и упархнула, оставив меня в одиночестве. Это что сейчас было? Намёк на свидание? Может, я оказался наивным, но дураком уж точно не был. Лис старше меня года на два, год минимум. Зачем ей желторотый парнишка, если есть старшекурсники? И в симпатию с первого взгляда я не верил. Может, Роберт уже успел растрепать, кто я такой? И ей просто любопытно, качнул головой, прогоняя ненужные мысли. В ближайшие дни я не собирался проверять, действительно ли она здесь гуляет, а потом будь что будет.